Глава двадцать седьмая. Хороший город. На то, чтобы найти и схватить всех виновных, Энверу понадобилось чуть больше двух дней. От дознавателя мы и узнали, почему убили Ашера. Вечером, за чашкой чая, инвер чтобы создать деловую атмосферу, не иначе специально забронировал один из кабинетов, расположенных на первом этаже гостиницы. «Я видел договор на продажу лунной руды?» — удивленно переспросил Ашер. Энвер кивнул. Мы не ведем дел с Тарвийским государством. Более того, это запрещено и карается довольно строго. А уж продажа ценного сырья за границу? Не думаю, что они легко отделаются. Он посмотрел на Сокха с явным сочувствием. Работы у тебя прибавится Тот не ответил, поглощенный мрачными думами. В незаконной торговле были задействованы слишком многие. Кто-то за процент от продаж, но многие за единоразовые взятки. И всех их дознаватель собирался вести с собой в столицу. Слишком серьезным было преступление. Судьбу их должен был решать король и совет лордов. А это значило, что все, начиная от важных начальников и заканчивая простыми работниками, покинули свои рабочие места буквально в один день. Срочно нужно было искать им замену. «Очень-очень много бумажной работы», — пробормотала я, грустно подперев щеку ладонью. «Мне тоже нужно было где-то найти новую помощницу и двух могильщиков». «Одного понять не могу». Ашар посмотрел на своего отца, будто даже помолодевшего после их встречи. «Зачем тальвелунная руда?» «Тальвийцы слабые маги, но талантливые артефакторы», — ответил молчавший до этого профессор гортом «Руда используется во многих артефактах атакующего типа. Думаю, они хотели усилить свою армию». Дверь медленно распахнулась, и в кабинет, сильно хромая, вошел Ануш. «Не похоже, чтобы вы выспались», — осторожно заметила я. «Выглядите уставшим». «Если бы ты не пыталась убить королевских гвардейцев, мне не пришлось бы спешно их исцелять, тогда бы я выглядел лучше». Он выразительно посмотрел на меня. «И чувствовал себя тоже». «Я не виновата, что некоторые гвардейцы считали, будто их защита крепче моих дипломных упокаивающих заклинаний. Я, между прочим, за них отлично получила». Казалось бы, этим парням стоило перестать меня недооценивать еще после нашей первой встречи, когда я их очень обидно избила, травмировав самое дорогое одному и просто унизив другого. Но стажеры Инверу попались несообразительные. Оставалось только надеяться, что со второго раза они все поймут. «Госпожа Арден, у меня есть деловое предложение». Неожиданно и с устрашающим воодушевлением произнес дознаватель. «Должность под моим командованием». оставлю вас над теми двумя болванами. Сможете превратить их жизнь в кошмары, если будет желание. Звучит совсем незаманчиво, проворчала я. Есть подозрение, что вы просто хотите их на кого-нибудь скинуть, чтобы они стали чужой проблемой. Да и меня тут на пять лет заперли. Что? У нее контракт с Кеменском, недовольно пояснил Гортом. На лице его отчетливо читалось разочарование. Не такого он ожидал, отправляя неугомонную студентку в тихий городок на задворках государства. «Мне тут полагалось плесенью покрываться, а не создавать проблемы дорогому профессору». Хотя жаловаться ему было не на что. В Волград он возвращался с самым невероятным лечом за всю историю существования некромантии. Ашер покидал Кеменск с профессором. Это уже было решенным делом, от которого мне становилось грустно. «Расставаться с дорогими людьми меня никто не учил. Будто на откуп Джихону-старшему осталось Сельса, на замену вновь покидавшего отчий дом сына». После того, как ее опекун был заключен под стражу и обвинен в измене короне, Эльса осталась одна. Уже взрослая, чтобы быть наследницей, но совершенно к этому не готовая. Лорд Джихон сам предложил стать ее новым опекуном. Пусть Магду и не забрали со всеми преступниками из-за просьбы лорда, но очень скоро ей предстояло покинуть Кеменск. Остаток своей жизни Магда, по заверению Джихона-старшего, должна была провести в уединенном семейном поместье, расположенном где-то за городом. как мне казалось, слишком щедрый дар для женщины, шпионившей за ним много лет. Лорд не казался мне сентиментальным человеком, и его поступок я понять не могла. Позже сок объяснил. Решение это было никак не связано с чувствами, но продиктовано разумом. Благодаря этому имя Джихонов не рисковало оказаться связанным с незаконными делами, и репутации Лорда ничего не угрожало. Лорд сумел не только безболезненно избавиться от запятнавшей свою репутацию жены, но и найти для своего сына достойную замену никудышной матери. Пусть была наивной и немного бестолковой, но доброй и искренней. Она точно не забудет о ребенке посреди прогулки и не бросит его на нянюшку. Все вроде бы закончилось хорошо, но радость мою омрачала объем навалившихся дел. Дурно становилось от мысли, сколько работы после себя оставило это расследование. Скучной бумажной работы. На следующий день ранним утром, когда редкий пушистый снег неторопливо кружил в воздухе, перед гостиницей, заняв почти всю улицу, выстроилась вереница кареты повозок, в которых везли заключенных. Дознаватель уезжал, довольный собой и нами. Стоя перед распахнутой дверцей кареты, он долго и основательно тряс мою руку. «Проезжайте через пять лет в столицу. не обязательно найду вам подходящую должность, госпожа Арден». «Иса». «Я могу звать вас, Иса?» Я только потрясенно кивнула. Работа с королевским дознавателем звучала как очень захватывающее и интересное приключение. Я думала, вы тогда пошутили. Я никогда не шучу, дорогая. Серьезно произнес он. Согах нарушил волшебство момента, приобняв меня за плечи. И если не поторопитесь, не успеете попрощаться с Ашером. Профессор, взволнованный Ашер и сонный всем недовольный Ануш решили отправиться к порталу вместе с дознавателем. Королевские кареты были удобными, кони быстрыми, а задерживаться в Кеменске и дальше не профессору, ни тем более Анушу, не имело смысла. Гортом должен был как можно скорее вернуться в академию, чтобы вернуться к своей работе и заняться обучением нового леча. Ануш просто хотел покоя. Ашер плохо понимал, чего желает, но когда я подошла к нему, выглядел он загнанным и шепотом, чтобы не услышал отец, признался. «Не хочу уезжать». «Ты обещал, что обязательно приедешь на каникулы?» — напомнила я, поправив от ворота его пальто. В своей собственной одежде он казался очень элегантным молодым человеком. Смертельная пелена в его глазах истончилась и почти не была заметна. Седые волосы красиво блестели в холодном свете зимнего солнца, и даже бледность больше не казалась трупной. Он был почти похож на живого человека. Возможно, не зная я всего, и не будь некромантом, никогда не признала бы в нем мертвеца. — Приеду, — повторил он, перехватив мои руки. — Но... — Не переживай, все будет хорошо. «Профессор о тебе позаботится, а мы с тобой будем переписываться. Ты будешь жаловаться мне на студентов, а я тебе на...» Я задумывалась, прикидывая, какие трудности меня ждут в будущем. «По всему выходило, что писать Ашеру я буду каждый день. Местное почтовое отделение через несколько месяцев начнет закрываться, как только я окажусь поблизости, а все сотрудники будут трястись в ужасе от одного упоминания моего имени. Господина Сокха...» Закончил за меня он и заботливо стряхнул с моих волос снежинки. Хотя, возможно, это он будет жаловаться мне на тебя. Звучало так, будто я была крайне проблемной. Я обернулась и поймала взгляд гордоправителя. Он о чем-то разговаривал с Инвером, но то и дело смотрел на нас, проверял, все ли в порядке. Неужели ей правда настолько проблемная? Пробормотала я, поймав взгляд Сокха. Он вопросительно поднял брови. Я покачала головой, показывая, что все хорошо. Иса, непонимающе позвал меня Ашер, и я опомнилась. «Береги себя», — говорю. Он улыбнулся и обнял меня. В ответ, крепко обхватив его за талию, я несколько мгновений стояла так, понимая, что не хочу разжимать руки. Эльса всхлипнула, вытирая мокрые глаза платком Джихона Старшего. Для нее последние дни были очень сложными. В отличие от меня, побывавшей всего на трех допросах, ее таскали в управление несколько раз на дню. Но сейчас, когда все закончилось, вместо облегчения она испытывала печаль. Мэйд велел поторапливаться. Подошедший Сокх испортил момент. Отбытие через три минуты. Первые кареты уже тронулись, медленно отъезжая от гостиницы. С профессором я попрощалась быстро. Пообещала избегать неприятностей и не заводить больше дружбу с мертвецами. А нуж дремал в карете и просыпаться ради прощания посчитал лишним. На мостовой, едва укрытый снегом, темнели линии, оставленные колесами. Цокот копыт разносился по всей улице. «Вы разрешили мейту звать вас по имени?» Заметил сок Заложив руки за спину, он стоял рядом со мной и провожал взглядом уезжающую процессию. «Вы уже давно зовете меня по имени», — напомнила рассеянно. «Мыслями я уже была в своем кабинете, прикидывая, как долго буду приводить его в порядок». «Уважительно». Мне было непонятно, что его так возмущает. Я перед ним плакала, жила в его доме, трепала ему нервы, а дознаватель всего лишь попросил разрешения обращаться ко мне неофициально. Он ведь даже не узнал, какими способами, по моему мнению, преступники могли Сокха убить. Времени это обсудить сначала не было, а потом как-то забылось. «Иса», — произнесла я, протянув градоправителю руку. Он какое-то время удивленно смотрел на мою ладонь, заставляя меня чувствовать себя глупо, потом все же крепко пожал. Огден. Кареты полностью скрылись из виду, снегопад усиливался, Джихон-старший под руку и покинули нас. У лорда, как и у всех нас, после этого расследования появилось слишком много дел, требующих его внимания. «Нам бы тоже возвращаться», — неохотно произнесла я, сдув с носа наглую снежинку. Сок не возражал, и мы неторопливо направились в сторону канцелярии. Пришло время возвращаться к безопасной, скучной жизни государственных работников. «Кстати, а что там с моим домиком? Его достроили?» Гордоправитель с ответом, настраивался на неформальное общение. Ты можешь остаться жить в моей квартире. Это ближе к работе и безопаснее. С домиком что? Напрягалась я, ожидая услышать, что он в последний момент развалился, и его нужно строить заново. Готов. Мебель и все основные бытовые предметы должны были завести еще несколько дней назад. Значит, я могу переезжать? Радостно воскликнула я и тут же стушевалась под оскорбленным взглядом градоправителя. В смысле, спасибо большое за предложение, я его очень ценю. Но я же не некромант, мне самое место на кладбище. Тебя нельзя оставлять без присмотра, — проворчал он, отвернувшись от меня и нарочито глядя вперед. Тут же начнешь пропускать приемы пищи и не досыпать. Обещаю следить за своим здоровьем, — произнесла я, пытаясь заглянуть ему в глаза и одновременно сдержать улыбку. Пусть приключения и закончились, но скучать в кименске мне точно не придется. Хорошо. Но как только нарушишь это обещание, вернешься в свою комнату. «Почему в свою?» — удивилась я. «Она же гостевая!» Гордоправитель все же удостоил меня взгляда. «Уже нет». Подстроившись под размеренный шаг Огдена, то и дело смаргивая с ресниц пушистые снежные хлопья, я думала лишь о том, как невероятно мне повезло получить направление в Кеменск. Ведь если присмотреться... Хороший город.